Глава От Роман якраз насадить мені бебейхів, та й вам, пане સ્તા રોમા યકરાય буде. ખબુદી ગઈ комедії. Сюда, Фонась Иванч. Вот тут плетьень пониже. Поднимайте ногу, да не бойтесь. Дурень мой отправился на всю ночь с кумом под возы, чтоб москали на случай не подцепили чего. Так грозная сожительница черевика ласково ободряла трусливо лепившего высоко забора Поповича, который поднялся скоро на плетьень.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 Болезненный шёпот на произнёс Попович, поднимаясь на ноги, выключая только уизвление со стороны крапивы, сего змееподобного зла, ко поворожению покойного отца Протапопа. Пойдёмте ж теперь в хату, там никого нет. А я думала было уже Афанасий Иванович, что к вам болячка ли, сонещница пристала. Нет да и нет.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 Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить, Хавронье Никифоровна, продолжал Попович, умильно поглядывая на неё и подсовывая из-поближе. Вот вам и приношение, Афанасий Иванович, проговорила она, ставя на стол миски и жиманно застёгивая свою будто ненарочно расстегнувшуюся кофту. варенечки, галошечки пшеничные, пампушечки, товченечки. Бьюсь об заклад, если это сделано не хитреешими руками из всего еви народа, сказал Попович, принимаясь за товченечки и выдвигая другой рукой варенечки. Однако ж, хороненики ферна, сердце моё жаждет от вас кушаний ослаще всех пампушечек и галошечек. Вот я уже и не знаю, какого вам ещё кушания хочется, Фарас Иванович, отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающей. Разумеется, любви вашей, несравненной, ховрони Ники, правда? шёпотом произнёс Попович, держа в одной руке вареник, а другую обнимая широкой стан её. Бог знает, что вы выдумываете, Афанасий Иванович, сказала Хиврис, тдливо потупив глаза свои. Чего доброго? Вы, пожалуй, затейте ещё целоваться. Насчёт этого я вам скажу хоть бы и про себя, продолжал попойчь в бытность мою, примерно сказать ещё в Бурсе. Вот как теперь помню, тут послышался на дворе лай и стук в ворота. Хивря поспешно выбежила и возвратилась вся побледневшая. Ну, Афанасий Ванич, мы попались с вами. Дорогу стучится куча, и мне почудился Кума в голос. Вареник остановился в горле Поповича. Глаза его выпилились, как будто какой-нибудь выходит из того света, только что сделал ему перед сим визит свой. Полезайте сюда, кричала испуганная Хиврия, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухлядь. Опасность придала духу нашему герою, опомтившись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски. А Хиврия побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большей силой и нетерпением.